Правда и кривда. Жили два брата. Один жил неправдой, людей обманывал и нажил много богатства. Другой жил правдой, работал, трудился, людей не обманывал, а жил бедно. До того доживет, чтобы наой денег хлеба нет. Братья часто спорили. Один говорил, что правду на свете лучше жить, а другой хвалил кривду и говорил, что кривдой жить лучше. Однажды спорили спорили, и кривда предложил идти куда-либо и спрашивать, кто только встретится, чем на свете лучше жить, правдой или кривдой. Если до трех раз скажут, что кривдой жить лучше, то у правды кривда глаза выкрыт. Согласились и пошли. Идут дорогой, а навстречу им собака бежит, тощий, худая. Кривда и говорит, посмотри брат». — Собак-то какая! — собака остановился, говорит. — Да, вот я прежде служила у хозяина, стадо и дом стерегла, а вот устарела. Хозяин и прогнал меня, живу где попала и постоянно голодна. — Что, видел? — говорит Кривда. — Пойдем дальше. Идут дальше, а навстречу им конь бредет, тощий, худой, старый, еле ноги передвигает. — Ах, какой конь худой, — говорит правда. — Да, — говорит конь, — прежде я не такой бывал. Служил у хозяина верой и правдой. Сколько на бегах хозяину денег достал. Стар стал, работать не могу. Хозяин меня и прогнал. — Вот, видишь, — говорит Кривда, — и другой человек неправдою живет. Пошли дальше. Встречается и мужик. Остановились и спрашивают, скажи по совести, добрый человек, чем лучше жить на свете, правдой или кривдой? Вот что вздумали спрашивать. Правда теперь на земле и в слыхах нет, а если еще и путается, тут то в лаптях ходит. Пошли дальше. Слышал, говорит кривда. Слышал, говорит правда. Завел Кривда Правду в лес, выколол ему глаза и ушел домой. А Правда и остался там. Правда не видит, куда идти, не знает, что делать. Однако стал пробираться, долго ходил, и ночь наступила. Нащупал руками Правда сухой пень высокий, вскарабкался на пень, чтобы звери не тронули. Сидит, задремал, вдруг слышит, говорит кто-то. — Что ты сегодня сделал? Я сегодня опять на мельнице был, опять все разломал. А что ты наделал? А я славную штуку строил. Брату у брата глаза выколол. Да ладно. А можно ли твое дело исправить? Может ли кто глаза вылечить, чтобы он опять видел? Можно. Так по три утренних зари покататься по росе на траве. А где эта трава? А трава здесь и растет недалеко, между ручейками на берегу, да не догадался никто. Ну, а твою мельницу может ли хозяин достроить? Да, только врубил в крест, и я ничего бы не мог сделать. Все стихло. Настало утро. Правда и побрел. Слышит, вода шумит, ручеек бежит. Он и стал пробираться вдоль ручейка и пришел к речке. Идет вдоль по берегу реки, опять наткнулся на ручеек, обрадовался и сидит на бережку. Настало утро. Он по России повалялся. На другое и третье утро так же и стал зрячим, но домой не пошел. Отправился туда, где хозяин не мог мельниц поставить, направил там дело и пришел домой. Удивился брат, что правда стал зрячим, а еще больше дивился, когда правда стал богатеть. В доме у него всего довольно, новый дом построил, скота много завел. А Кривда стал беднеть, и скот-то валится, и что делать начнет, ничто не клеится. Вот раз ночью приходит Кривда и стал спрашивать, что с правдой было с того времени, как он его в лесу оставил, правда все рассказал. Запала Кривде в голову тоже идти в лес. Сесть на пень, может, и он услышит что-либо и разбогатеет. Ночью отправился, нашел тот пень и забрался. Слышит шум, видит, что кто-то прилетел, потом другой. Один и спрашивает, — Ну, что теперь делать, думаешь? — Да не знаю, — отвечает другой. — За мельницу хорошо мне досталось. Целый год в котле в кипелой смоле сидел. Нужно что-нибудь похитрее устроить. — А ты что? — А я, брат, тоже целый год на крюк был за язык повешен, за то, что проболтался и кто-то глаза вылечил. — Нас, верно, кто-нибудь подслушал и все направил. Поищем, к нет ли кого. Кривда испугался и упал с дерева. Его схватили и глаза выкололи. Прошел день, а кривды не видать. Жена его пришла к Правде и говорит, что брат ушел в лес ночью, и сегодня, не видать, пошли искать. И нашли Кривду у пня и слепой, привели домой, и Кривда того дожил, что Правда кормил все его семейство до самой смерти. Только тогда Кривда согласился, что правдою лучше жить на свете.